Гердер несколько раз открывал рот, намереваясь что-то сказать, и, наконец, решился. «По-моему, это очевидно?» — неуверенно сказал он. «Тогда объясни нам», — кисло проговорил Ангела. «Ну, вообще говоря, вообще говоря, это очевидно. Мы должны отправиться туда, туда, где находится этот оранжевый сок». «А дальше?» «А, дальше? М -м. Разыскать девятилетнего внука, что не составит труда, поскольку у нас есть этот снимок». «Так, а потом?» — не отступал Ангела. Гердер смерил его надменным взглядом. «Вспомните заповедь, висевшую в магазине», — сказал он. «Разве она не гласила?» «Если вы не можете найти то, что вам требуется, спрашивайте!» Но мы оживленно закивали. Многие из них помнили эту заповедь, равно как и другие, ну, хотя бы ту, которая висела перед эскалатором. «Не ставить на ступени собак и детские коляски». Эти слова принадлежали самому Арнольду Лиметеду, основателю с 1905-го. В их истинности невозможно было усомниться, но, с другой стороны, то был магазин, а здесь совсем иное дело. — А дальше-то что? — снова спросил Ангела. Гердер покрылся испариной. — А дальше мы попросим его сделать так, чтобы люди оставили нас в покое. Наступила неловкая тишина. — Довольно-таки глупая затея, — сказал Ангела. А что означает вылетает? Поинтересовалась Грима. Это как-то связано с самолетом? Если что-то и летает, то безусловно самолет, ответила Ангела. Недаром же он слыл докой по части всяких машин. Стало быть, вылетать означает лететь со скоростью самолета или все-таки на самолете? Спросила Грима. Все повернулись к Масклину чье пристрастие к самолетам было общеизвестным, но Масклина нигде поблизости не оказалось. Масклин вытащил из отверстия в стене черный кубик и отправился с ним наружу. Талисман не требовалось подключать к проводам, достаточно было просто поднести к ним. В старом здании, где когда-то помещалась контора, имелась электрическая проводка. Масклин быстро преодолел расстояние между двумя развалюхами и протиснулся в щель под покосившейся дверью. Он поставил кубик на пол и стал ждать. Обычно требовалось некоторое время, чтобы талисман проснулся. При этом лампочки на нем начинали беспорядочно мигать, и кубик издавал какие-то отрывистые гудки. Масклин считал, что это заменяет у него зевоту и невнятное бормотание, которое издает всякий ном, когда приходит время вставать и вылезать из постели. Наконец, талисман заговорил. Кто здесь? — Это я, Масклин. Послушай, мне необходимо узнать, что такое спутник связи. Я помню, однажды ты упомянул слово «спутник». Ты сказал, что Луна — это спутник, верно? — Да, только спутники связи — это искусственные луны. Они служат для связи. Под связью понимают передачу информации, в данном случае с помощью радио и телевидения. — Что такое телевидение? — спросил Масклин. — Способ передачи изображения на расстоянии. — И часто они передаются, эти изображения? — Постоянно? — Надо будет посмотреть, не пролетает ли в воздухе каких-либо изображений, — подумал Масклин. «Ясно», — соврал он, — «а эти спутники, где они находятся?» «В небе». «Странно», — с сомнением проговорил Масклин, — «я ни одного не видал». В голове у него мелькнула догадка, он еще не мог ее сформулировать. Отрывочные сведения, почерпнутые из прочитанного или услышанного когда-то, начинали складываться в некую целостную картину. Важно было не торопить их» не спугнуть ненароком. «Они двигаются по орбите на расстоянии многих миль от Земли. Над этой планетой их великое множество», — объяснил талисман.